Глава 13. -я. О том, как Кромвель чуть не умер от скромности. Лондон, как всегда, был окутан густым туманом. Это было на руку нашим друзьям. В противном случае их французские физиономии неизбежно привлекли бы к себе внимание лондонской полиции. Неподалёку от Уайтхолла Мушкетёром повстречалась толпа с транспарантами и портретами Кромвеля. Довольно нахальная, надо сказать, толпа. Чего они там орут? спросила Рамис Атос. Они скандируют: "Да здравствует Кромвель! Смерть королю Карлу!" Что ж, молодцы, одобрил Атос. Так держать! Демонстранты так и держали. Мушкетеры заметили, что на всех афишах и тумбах расклеены какие-то цветные бумажки. С трудом прочитав одну из них, Арамис радостно сообщил: "А нам везёт! Именно сегодня будет суд над королём. Сегодня в парламенте состоится голосование. А если эти придурки проголосуют против казни, что тогда?" забеспокоился Дортаньян. "Ну, тогда у нас ни черта не выйдет". Мы же не можем снять голову с живого короля, ответил Рамис. Голова ведь не перчатка. Этого ни в коем случае нельзя допустить, мрачно сказал Дортаньян. Да как же вы не допустите? Вы ж не вы ли будете принимать решение и казнить короля? издевательским тоном произнёс Рамис. Или как? А почему бы и нет? нагло заявил Дортаньян. Именно я и буду. Наш госконец замнил себя Кромвилем. Тут Арамис усмехнулся. У вас мания величия, дорогой мой, лечиться надо. Перестаньте, Арамис одёрнул его отos. Если Дортаньян так говорит, значит у него есть план. У вас есть план, Дортаньян? спросил Портос просто ради того, чтобы что-то спросить. Есть ли у меня план? Тут Дортаньян задумался. Есть ли у меня план? Да у меня всегда есть план. И что же это за план? поинтересовался Рамис, узнаете со временем. К парламенту, друзья. Английский парламент, как известно, состоит из двух палат: Палаты лордов, верхней, и Палаты общин, нижней. К лордам относится старая чванливая аристократия, а в палату общин входят богатые горожане, купцы и прочая спекулянская сволочь. Надменные лорды откровенно презирают общины, а те в свою очередь ненавидят лордов. Несмотря на существование двух палат, королю опасно было ссориться со своим парламентом. Карл II поссорился и сгрёб кучу неприятностей, осёл старый. У портала здания парламента Арамис спросил Дортаньяна: "Дружище, вы собираетесь идти в парламент в этом трипье?" А что? А то, что вас и на порог не пустят, а ещё могут дать такого пинка под зад, что вы мигненько улетите во Францию. Ничего, это дело поправимо, вмешался Атос. Сейчас прибрахлимся, и они устроили осаду. Как только поедет карета с гербом, дайте знать, щепнул дальнозоркому Арамису Атос. Мы тут же выпустим Портоса. Минут через 5 Арамис свистнул. Из-за угла, словно самосвал, вылетел Портос и опрокинул карету. Что за безобразие! начал было возмущаться лорд Честерфилд, когда его вытряхнули из мантии. Я буду жаловаться. Жалуйся унитазу, хмыкнул Атос, сталкивая гордого лорда в канализационный люк, плавая в дерьме. Там тебе самое место. Карамис, одевайте мантию, приказал Дортаньян. Почему я Недовольно спросил Арамис: "Вы знаете английский? Будете изображать из себя лорда?" Арамис нехотя подчинился: "А мы будто бы твои слуги, без которых ты и шагу вступить не можешь". Арамис, гордо выпятив грудь, заковырял как пингвин. Атос и Дортанмян поддерживали его под руки. Портос важно шёл сзади. Парламентарии только начали собираться. В дверях стоял спикер и без остановки балаболил: "Лорды налево, общины направо, лорды налево, общины направо, лорды налево. А ты куда лезешь, морда? Сказано тебе направо, нет, он налево прётса, скотина тупорылая, лорды налево. Стоп, а вы куда?" Остановил он наших друзей в крестьянской одежде. "Куда вы лезете, мужики неотёсанные? Вам тут что, конюшня? Эти со мной" "То нам, нетерпевшим возражений, сказал Рамис. Это мои локеи". Спикер хотел было сказать, что локеям не место в английском парламенте, но не желая связываться со специфивым лордом, махнул рукой и вновь заладил: "Лорды налево, общины направо, лорды налево". Зал заседаний был поделен жирной белой полосой на две равные части: одна для лордов, другая для общин. В одном конце зала стояла трибуна, в другом должен был стоять королевский трон. Вместо трона специально для Кромвеля построили богато отделанную ложу. Вот в этой-то ложе и спрятался Д'Артаньян. Атос залез под трибуну, Портос притаился за колонной в дальнем углу, а Арамис причалил на скамье лордов. Постепенно... Зал начал наполняться народом. Сразу после того, как явился Кромвель, толстый мессистый рыха с большим красным носом, началось заседание. Кромвель вполне бы мог стать новым королём Англии. Парламент предлагал ему корону, но побоявшись народа, он скромно отказался и принял на себя почётный титул лорда-протектора. Английский народ в этом самом лорде-протекторе души не чаял. Оно и понятно. Толпе всегда нужен идол, на которого можно было бы молиться. Противник Кромвеля, король Карл Стюарт, в народе его фамильярно называли Папа Карла, на эту роль никак не годился. Папа Карла зверски замучил страну налогами и драгуннадами. Драгуннады Это когда к вам в дом приходят драгуны и находятся там до тех пор, пока не сожрут и не выпьют всё, что у вас есть. После этого они, набив вам морду и перетрахав всё, что шевелится, идут к вашему соседу. Экономный король, не желая тратиться на содержание своих драгун, предоставлял им полную возможность существовать на подножном корме за счёт обитателей. И драгуны не стеснялись и не ограничивали себя ни в чём. Поэтому и неудивительно, что ограбленные и униженные англичане возмутились и восстали. Лорд-протектор Кромвель еле удерживался от зевоты. Его совершенно не интересовало, что сейчас происходит в зале. Голосование было пустой формальностью, ибо Кромвель Всё для себя решил ещё тогда, когда он не был лордом-протектором. Казнить ни в коем razie. Казнь короля дело просто неслыханное. После такого варварства за границей не подаст Англии руки. Заточить короля в какой-нибудь крепости и потихоньку изводить его ядом или нечаянно придушить потихоньку, без огласки. Тем временем словесные баталии перешли в рукопашный бой. Три звоня в колокольчик спикер безуспешно пытался призвать к порядку распаясавшихся парламентариев. Страсти улеглись только через час.